Глава 12. «Слушай, мне не очень нравится эта идея». Нервно смотрел на веревку Роберта. «Ты же проходил обучение». «Точно, должен уметь». Удивленно глянул я на него. «Уметь-то умею, но идея мне все равно не нравится». Признался он и несколько суетливо стал цеплять снаряжение. «Не очкуй, все пройдет как по маслу». Пришлось постараться, выискивая снаряжение для промышленного альпиниста. «Да, и такой на лайнере был» незаменимый во время рейса человек. Альпинист посреди океана. Казалось бы, зачем? Ну а кто в случае чрезвычайной ситуации по стропам спустится со сварочным аппаратом едва ли не в зубах, чтобы устранить какие-то небольшие проблемы? Человек многофункциональный, профессионал. Говорят, когда первого альпиниста взяли на борт круизного судна, это произошло с фразой «ну пусть будет, на всякий случай». Случаев за это время было множество, и любая сложная работа доставалась этому специалисту. Специалист этот, как правило, совмещал должность, но отдельные помещения с инструментами, веревками, карабинами и всем прочим имелись сразу в трех частях корабля, чтобы не таскать оборудование по всей палубе, что было для нас как нельзя кстати. План мой был наглый, нахрапистый, и большую часть риска я брал на себя. Остальные были нужны только в первой части плана и дальше должны были страховать меня. Зацепив веревки и проверив стрелковое оружие, мы закончили подготовку. Зачем нам прорываться ярус за ярусом, зачищая одну, вторую, третью палубу, которые совмещены друг с другом, и гарантированно приведут за время бойни еще больше врагов, если можно поступить умнее, если можно поступить хитрее. Мозг у меня есть, опыт и навыки тоже. Нужно пользоваться и тем, и другим. Где гранаты? Вот, лишь две осталось. Протянула Наталья мой сюрприз для зомби. Я настроила и приготовила звуковую ловушку. Отчиталась Афина, оценив и одобрив мой план как достойный реализации. К сожалению, с импровизацией ей было довольно трудно. Придумать нестандартный творческий план и просчитать возможность его исполнения она не особо способна. Ну что, все готовы? Сумки взяли? Я посмотрел на троих спутников. К Роберто и Наталье присоединился единственный, имеющий подходящий опыт работы со спуском на тросе, Фернандо. Опыт у него, правда, не от любви к альпинизму, а от службы в войсках специального назначения. Отчитались мне они практически синхронно и заняли место у ограждения. Афина включила на всех еще работающих динамиках бодрую рок-музыку, привлекающую зомби. Играла она лишь с одного борта, и громкость шла по нарастающих к середине лайнера. Так мы планировали стянуть их подальше от нас. Я выждал 10 секунд, слыша, как возбудились зомби, топая своими ногами. Перелез через перила, скинул трос вниз. Так же поступили и мои коллеги. Я схватился за фиксатор, что не позволял мне опускаться по брошенному тросу, и отсчитал еще раз 10 секунд. «На счет три. Раз, два, три». Закончил я отсчет, и мы все дружно поскользили по нейлоновой веревке на ярус ниже. Оттолкнуться ногами, отпустить фиксатор, съехать на пару метров, пока тебя не прибьет обратно к скале. В нашем случае к борту лайнера. Единственный минус – ярус под нами был шире, и приходилось сильно отталкиваться, чтобы долететь до корпуса, а не влететь в просвет между палубами. Зависнув на ярус ниже, я убедился, что кроме одного или двух полуживых зомби никого в этой части палубы на носу корабля не осталось. Бах! Добил одного, затем второго точными выстрелами в голову. Раз, два, три! Повторил я команду, и мы спустились еще на один ярус, направляя автоматы и пистолеты на потенциальную угрозу. Чисто! Перекрикивая музыку, отчитался самый шустрый из всех нас, Роберто. На следующем уровне динамики вырвано частично. Могут не все уйти. Готовимся ко встрече. Раз, два, три. Очередная команда и очередной вояж на несколько метров вниз. Вот здесь уже пришлось пострелять. Каждый успел сделать по несколько выстрелов, метя в голову заблудившихся зомби. Из пары десятков их здесь осталось чертова дюжина. «Перезарядка!» – отдал я команду, поняв, что никто больше не шевелится. Сам не трогал оружие, прикрывая остальных. И не зря. Из-за поворота с противоположной стороны корпуса лайнера выскочили на звуки стрельбы еще два недобитка, подволакивающих ноги. Дождался, пока доковыляют поближе, и отправил их в лучший мир. Еще один ярус. Новые жертвы. Их было всего четыре, но какого-то черта они оказались прямо напротив нас. Одному даже при перемещении я лично ногой в морду дал, отбросив подальше от борта а затем сразу и пулю в голову пустил. Пускай лежит дальше, отдыхает, а не дергается в нашу сторону. Перезарядка! Мы повторили наши действия, и оставалось пройти еще один этаж с открытой террасой палубы. На нем же и расположилась наша цель. Дальше уже брызги волн и все остальное мешало делать открытые пространства. Поэтому все было закрыто и прикрыто в избежании несчастных случаев. Хотя окна имелись еще на протяжении пары ярусов, что позволяло любоваться волнами с этих палуб, находясь в закрытой от морских волн части лайнера. А вот в шторм любоваться этими волнами могли лишь люди с крепкой психикой. И пускай окна и стены были одинаково прочны и надежны, спасибо современным технологиям, человеческое подсознание все еще боялось и пугалось при виде накатывающей на лайнер стихии. На этом уровне музыка не включалась – Помехи от терминала. Стреляем по всему, что движется. Отдал я последнее указание, перезаряжаясь. А если в терминал попадем? Решила уточнить Наталья. Да на здоровье. Ничего с ним не будет. Ответил я ей и взял в руки гранату. Сейчас, подождите. Диверсию устрою. Развернувшись головой вниз и обвив ногой трос, я стал использовать ботинок в качестве тормоза, регулируя свой спуск. Шум зомби, замерших в трансе от находящегося здесь терминала, меня обнадеживал. Крайне медленно я спускался, наблюдая появление в поле зрения сперва ног, а затем и спин, голов многочисленных зомби. Здесь их было много. Битком все набито. Именно поэтому я вытащил одну чеку и приготовился. Затем свободной рукой взял еще одну гранату и зубами вытащил вторую чеку. Бросок вверх ногами получился не самый хороший. Одна граната попала в голову зомби и отлетела обратно, ближе к моему борту. Другая же прилетела поближе к терминалу. Меня тут же подтянули наверх страхующие меня соратники, и я оказался вне области поражения взрыва. Бум! Бум! Рвануло знатно. Зомби взревели, а соратники заскользили вниз. Я тоже вернул привычное положение, отталкиваясь от корпуса судна и перевел режим стрельбы моего пистолета-пулемета в полуавтоматический режим. Само собой, мы не могли рассчитывать убить сотню зомби сразу. Банально, боеприпасов не хватит в магазинах. Наш расчет был на чуть более затяжную борьбу. Главное, низко не опускаться, и тогда зомби не достанут. А если начнут лезть по перилам или запрыгивать на них, то... Бульк! Один за другим те зомби, что не получили травмы повреждений, прыгали за нами, пытаясь словить. Но обычно не допрыгивали и падали в воду. Лишь изредка какой-то спортсмен имел шансы достать наши ноги в тот момент, когда мы перезаряжались. Но тогда мы просто поджимали приманивающие зомби-конечности. Благо высоты яруса хватало для свободного свисания под потолком и расстрелом самых активных и ретивых. Наталья так вообще ногами уперлась в корпус судна, оставаясь, по сути, на ярус выше и не до конца съехав. Прицельная стрельба между широко расставленных ног с ее стороны завораживала. «Все, я пуст», – отчитался Роберта. За ним и я впустую нажал на спусковой крючок. Патроны и у меня кончились, к сожалению. Так бывает. Впрочем, имелся еще небольшой запас патронов в глоке «Фернандо». Да у Натальи последний рожок к ее АК оставался, а зомби их уже практически и не было. Если бы какие-то опоздавшие на нашу вечеринку бедолаги не приперлись, уже было бы чисто. Спасибо зомбячим инстинктам, что отправили искупаться почти треть от тех, кто участвовал в этой вечеринке. Я был первым, кто отправлялся к терминалу, остальные оставались прикрывать. Шаг на палубу, я освободив запас длины троса, чтобы дойти до терминала, я по распластанным телам врагов пошел к калому шару. Да уж, картинка, как в фильмах ужасов. Хотя могло бы быть и хуже. Один из недобитков, лежащий под несколькими соплеменниками, вытянул в мою сторону руку и зарычал: Тут же с моего пояса сорвался длинный нож и вонзился в уже и без меня поврежденный глаз. Еще немного ОД не помешают перед покупкой.